Со смешливого он быстро переходит на важный вид, с важного — наигривый или подмигивающий, но все это как-то раскидчиво и беспричинно. Впрочем, нечего вперед описывать. Этого господина я потом узнал гораздо больше и ближе, а потому поневоле представлю его теперь уже более зазнамо, чем тогда, когда он открывал дверь и вошел в комнату.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 Какой-то даже спекулянт или вертун. Одним словом, я уже, может быть, и знал про него что-нибудь подробное, но забыл.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 конечно, тот же обернулся ко мне и опять обмерил меня своими большими, несколько неподвижными глазами. «Не застаю!» — слегка кивнул он мне головой. Я промолчал. «Неаккуратен!» «Свои взгляды на дело!» «С Петербургской?» э, «То есть вы пришли с Петербургской?» — переспросил я его. «Нет, это я вас спрашиваю».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 На повороте, то есть э, на этапе, и именно там, где монахи водку шартре делают это, заметьте, я встречаю туземца, стоявшего уединенно, смотрящего молча. Я желаю заключить о его основательности. Как вы думаете, мог бы я обратиться за заключением к толпе англичан, с которыми шествую, единственно потому только, что не сумел заговорить с ними на водах?